«Я боялся этого, Райвинок», — отвечал Зверобой, когда иракский оратор кончил свою речь. «Я действительно боялся, что дело примет такой оборот. Но правда правдой прежде всего, а потом увидим, что будет. Я человек белый, Минг. Чего не сделаю я в мирное время при полном блеске солнечных лучей, того и подавно не сделаю теперь, когда грозная туча нависла над моей головою». Может быть, не женюсь я никогда и всю жизнь буду бродить одиноким по дремучему лесу. Но если суждено мне рано или поздно вступить в брак, через порог моей хижины переступит только белая женщина с привычками и понятиями родственными мне. Кормить детей волка я очень рад и, пожалуй, согласен стрелять для них дичь. Но ты знаешь, минг, что это отнюдь несообразно с моим достоинством и честью так как я никогда не сделаюсь Гуроном. Пусть ваши молодые воины доставляют в хлеб и дичину, и пусть ее будущий муж не заходит слишком далеко за пределы чужой земли. Волк и я сражались одинаковым оружием при одних и тех же обстоятельствах. Что мудреного, если один из нас пал жертвою другого? Превратиться в Минго я не могу, и об этом ты напрасно говорил».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 он и без того едва согласился позволить своей сестре выйти замуж за бледнолицего. Но теперь презренный пленник еще вздумал отвергать предложенную честь. «Собака бледнолицых!» — вскричал он. «Убирайся к своим собакам в голодные леса, и пусть твой вой раздается громче всех!» С этими словами он схватил свой томагавк. И бросил им в зверобоя со всего размаха. К счастью, молодой охотник приготовился к беде. Страшное оружие было направлено с такой ловкостью и с такими намерениями, что непременно проломило бы ему голову, если бы он, подняв руку, не схватил томагавка за рукоятку. Увидев себя вооруженным, молодой охотник, в свою очередь, почувствовал припадок бешенства и потерял обычное самообладание. Глаза его засверкали, щеки разгорелись, и он, собрав все свои силы и ловкость, бросил томогавк в своего страшного противника. Вовсе не приготовленный к такому непредвиденному нападению, Барс не имел времени ни поднять руку, ни опустить голову, чтобы избежать удара. Небольшой томогавк поразил жертву повыше носа между глазами и буквально раскроил лоб на две части. Ирокес сделал прыжок вперед, зашатался и грянулся о землю всею тяжестью своего тела. Гуроны подскочили к Барсу, чтобы оказать ему необходимую помощь, и никто не думал больше о пленнике. Зверобой поспешил воспользоваться этой минутой и бросился вперед с быстротой лани. Через несколько минут все гуроны, мужчины, женщины и дети, оставив бездыханное тело Барса, Погнались за убежавшим пленником с яростными воплями.